же носит черт в такую погоду. А может быть это у Стинья? Нет, нет, у той свой ключ. О, Боже мой, как страшно, опять стучат. Ну, ведь все-таки какое свинство? Допустим, живого Живаго нечего взять. Он завтра уезжает и мыслями уже в Москве или в дороге. Но каков Галиулин...